Глава 12 Туристы часто жалуются на английскую кухню. Однако, с моей точки зрения, то, как подается в английских ресторанах кофе, компенсирует все остальное. Нас провожают в отдельную комнату, обставленную большими кожаными диванами, с настоящим камином, в котором горят дрова. Я не заставляю долго себя уговаривать попробовать бренди 1956 года. Брендон и Джим соглашаются так же быстро. Я смотрю на огонь, пытаясь переварить все, чему научился за два последних дня. Если вы обратили внимание, то уже больше не Труман и Даути. После двух кружек пива и двух бутылок красного, мне кажется, совершенно естественным называть их по именам. Труман заработал мое уважение в самолете во время нашего разговора, когда я понял, что движет им. А сегодня вечером я узнал другую его сторону, так сказать, брендонскую. В нем много теплоты и понимания. Это такой контраст с ярлыком бессердечной акулы, который я давно на него наклеил. Но Джим удивил меня еще больше. Он совсем не та холодная рыба, какой представлялся мне раньше. Джим после работы — это совсем не то, что Даути на работе. Не сказать, чтобы он был очень разговорчив или жизнерадостен, но он весьма дружелюбен, и у него обаятельное, хоть и немного циничное чувство юмора. Когда Брендон замечает, что я вернулся к реальности, он говорит, знаешь, Алекс, нам не дает покоя одна вещь. Ты сказал, что ваш прорыв с идеей по типографии был не случайной находкой, а результатом системного использования логических диаграмм. Но у тебя есть еще две фермы. Более крупные и в более тяжелом положении. Почему же тебе не удалось найти для них маркетинговые решения? Прямо как Джуль. Что я могу им сказать? Что я и не пытался? Да, это правда. Но почему? Потому что я уверен, что это будет просто выброшенное время. Одной только логики недостаточно, объясняю я. Еще нужна интуиция. Пит всю жизнь занимается печатным бизнесом, у него есть интуиция. Вот почему, используя мыслительные процессы, он смог найти прорыв для своей фирмы. А Боб Донован и Стейси Кауфман, относительные новички в своих отраслях, И мы опять вернулись к интуиции, разочарованно заключает Брэндон. В таком случае, в чем преимущество использования этих логических диаграмм? Я могу продемонстрировать им, насколько важны мыслительные процессы. Они заставляют сформулировать то, что вы лишь смутно чувствуете. Они дают полную волю интуиции и позволяют ее проверить. А ну их к черту. Если я это сделаю, они опять насядут на меня с вопросом, почему я не сделал этого для iCosmetics и Precious Steam. Я решаю проигнорировать вопрос и смакую, допивая свой бренди. Джек интерпретирует мое молчание как ответ и подводит итог. Если нет интуиции, никакой метод не поможет. А если есть интуиция, никакой метод не нужен. Это меня провоцирует. Совершенно ошибочное представление. Если нет интуиции, возражаю я, никакой метод не поможет. Согласен. Но если интуиция есть, все равно можно блуждать в потемках. «Интуиция — необходимое условие для нахождения решений, но, исходя из моего опыта, одной ее недостаточно. Нужно иметь метод, который позволит высвободить, сфокусировать и критически проверить интуицию, если хочешь прийти к простым и практичным решениям». «Может быть», — говорит Джамдаути. «Нет, не может быть, а определенно. Тебе приходилось бывать в ситуации, когда у тебя такое чувство, будто находишься в бассейне, наполненном мячиками от пинг-понга» и твоя задача — удержать их все под водой». «Приходилось», — смеется он. «Да это история всей моей жизни, особенно последних пяти лет. Понимаешь, в таких ситуациях сам факт того, что ты знаешь, как тушить локальные пожары, четко указывает, что у тебя есть интуиция. Но как бы то ни было, у тебя нет даже кончика веревки, чтобы попробовать развязать узел». «Согласен», — подключается Брендон. «Но если нет кончика веревки, как можно выстроить грозовую тучу?» «Погодите». Кажется, я начал не с того конца. Туча далеко не всегда является первым шагом. К туче можно переходить только тогда, когда есть четко организованное представление о существующей ситуации. Что ты имеешь в виду? Когда занимаешься постоянным тушением пожаров, складывается впечатление, будто окружен множеством различных проблем. У меня точно складывается, говорит Джим. Мыслительные процессы утверждают, что эти проблемы не независимы друг от друга и между ними существуют жесткие причинно-следственные связи. Я тоже в это верил, когда ходил в воскресную школу. Правда, жизнь потом меня научила, что проблемы связаны между собой только отговорками. Я не реагирую на его шутку. До тех пор, пока эти причинно-следственные связи не установлены, у нас нет четкой картины ситуации. Для того, чтобы создать эту картину, в качестве первого шага используется системный прием для построения так называемого дерева существующей действительности». Оно в форме диаграммы показывает причинно-следственные связи, объединяющие все серьезные проблемы, с которыми мы постоянно сталкиваемся в нашей ситуации. Как только вы это сделаете, то поймете, что вам больше не надо заниматься кучей проблем, потому что в центре находится всегда только одна или две причины. То есть ты хочешь сказать, что в основе любой ситуации лежит только одна или две ключевые проблемы? Брендон не может в это поверить. Именно. Одна или две ключевые проблемы, являющиеся причиной для всех остальных. Вот почему я не называю симптомы проблемами. Я называю их нежелательными явлениями. Это важно, задумчиво говорит Брендон. Если то, что ты говоришь, возможно, в чем я сомневаюсь, то у нас есть инструмент, позволяющий направить наши усилия на ключевую проблему вместо симптомов. Он есть, улыбаюсь я. И мыслительные процессы дают детальный рецепт, как это делать шаг за шагом. Начинаете с того, что составляете список от 5 до 10 нежелательных явлений. Потом следуете рецепту и заканчиваете четкой идентификацией ключевых проблем. Кроме того, это усиливает интуицию, что крайне важно для следующего этапа, который направляет все внимание на нахождение решения ключевой проблемы. Что-то слишком просто, говорит Джим что я делаю? Повторяю утверждение Ионы, как будто это мои утверждения. Но если бы я на самом деле в них верил, то использовал бы чаще. Далеко ходить не надо. После последнего заседания Совета у меня такое чувство, будто я блуждаю в потемках, хватаюсь за соломинки, один Бог знает, как мне нужно хорошее, надежное решение. Однако правда в том, что я недостаточно верю в теорию Ионы, чтобы попробовать ее сейчас». «Ты когда-нибудь пробовал эти процессы сам?» – спрашивает меня Брендон. Я имею в виду в ситуациях, которые выглядели безнадежно. Я какое-то время думаю над его вопросом. Директором завода я никогда не использовал методы Иона. Я использовал его выводы. Неудивительно, в то время я не знал о мыслительных процессах, незыблемой основе его теории ограничений. Когда я стал директором подразделения, Иона настоял, чтобы я выучил его методы перестал зависеть от него и был в состоянии помогать себе сам. После этого я часто использовал процессы частями, в основном для того, чтобы наделить моих людей большими полномочиями, решать конфликты и создать команду. И, по крайней мере, в трех ситуациях я использовал мыслительные процессы полностью. «Да, пробовал», — отвечаю я, — «и не один раз», — «и...» «срабатывало», — «и, на удивление, хорошо», — и добавляю, пытаясь найти оправдание для самого себя. Единственное, что для этого требуется, это интуиция в соответствующей предметной области и сила воли, чтобы тщательно сделать работу. Сколько на это уходит времени, спрашивает Джим? Когда как? Часов пять или что-то около того? <пять>, пять часов, смеется Джим. Это меньше, чем часы бессонницы за одну ночь, в которых мне стоят такие проблемы. Он не понимает, в чем заключается сложность. Проблема не во времени. Проблема в том, чтобы засадить себя за это. «А давайте попробуем», — предлагает Труман. «Давайте возьмем предмет, о котором у нас у всех есть представление, и ты нам продемонстрируешь». Я бросаю взгляд на часы. «Почти одиннадцать». «Не думаю, что имеет смысл, уже поздно, и у нас завтра две важные встречи. Кроме того, какой вопрос мы можем взять? Не думаю, что есть какой-нибудь предмет, о котором мы все имели бы достаточное представление». «Есть», — говорит Труман. «У тебя большой опыт в управлении и вытягивании безнадежных фирм, а у нас большой опыт в контролировании фирм». А то, что сводит нас всех троих с ума, это как увеличить продажи. Вот тебе и предмет. Точно соглашается Джим Даути. И мы не должны все делать сегодня. Мы сделаем только первый шаг. Дадим тебе список проблем или, по твоей терминологии, нежелательных явлений. А позже ты нам покажешь, как связать их друг с другом, если это вообще возможно. И что мне теперь делать? Кажется, я попался. Брендон Труман достает ручку, смотрит по сторонам в поисках салфетки, не находит... Потом решает, что для этой цели вполне сойдет упаковка от шоколадных конфет и объявляет первое нежелательное явление. Сегодня конкуренция гораздо жестче, чем когда-либо. Мне уже просто надоело это слышать от каждой фирмы, с которой я работаю. Это точно, соглашается Джим. Добавь еще один пункт. Растущее давление рынка, вынуждающее снижать цены. Хороший пункт, соглашается Брендон. Насколько бы ни был высок спрос, каждый раз слышишь ту же самую отговорку. Уже дошло до того, что мы как независимые директора, боимся заикнуться о необходимости увеличить продажи. Они их обычно увеличивают, но путем снижения цен. А интересно узнать, как это выглядит с другой стороны баррикад. Давайте еще, говорю я, нужно от пяти до десяти нежелательных явлений. Какие еще отговорки мы постоянно слышим? Брэндон на самом деле увлечен. Ага, у меня есть еще одна. Все чаще цена, которую рынок согласен платить, не оставляет достаточной маржинальной прибыли. — Вы считаете, что это отговорка? Не могу скрыть удивление я. — Определенно. Я думаю, что действительная проблема, если это можно назвать проблемой, в том, что сейчас чаще, чем когда-либо, рынок наказывает тех поставщиков, кто не в состоянии работать в соответствии с его ожиданиями. — Хорошо в отчаянии, — говорю я. Добавляйте к списку. — Я думаю, что действительная проблема, — говорит Джим, — это недостаток перспективы. То, что я вижу, — это решение однодневки, тушение пожаров, но никак не прочная всеохватывающая стратегия, за которой стоит здравый детальный тактический план. Мне э, всю твою речь записать в качестве нежелательного явления, интересуется Брэндон. Ладно, — отвечает Джим, — попробуй короче. Я думаю, что менеджеры пытаются управлять фирмами путем концентрации усилий на достижении локальной эффективности. Это хороший пункт, — записывает Брэндон. Именно так все и склонны поступать. А приводит это к тому, что различные службы внутри фирмы обвиняют друг друга в недостаточно хорошей работе. Нам со стороны это особенно заметно. Всегда виноват какой-то другой отдел. Это тоже надо записать, говорю я. Такое поведение определенно является проблемой. Пишу, отвечает Брэндон. Алекс, не хочешь внести свою лепту? Ладно, подкину еще одну проблему, и ее источник вы знаете прекрасно. Беспрецедентное давление на фирмы, вынуждающее их к действиям, направленных на увеличение продаж. Они смеются, и Джим говорит, судя по результатам, недостаточное давление. Давайте серьезно, продолжает Брэндон. Мы забыли кое-что, действительно вызывающее беспокойство. Я говорю о необходимости выпускать новые продукты с сумасшедшей скоростью. Помните те добрые времена, когда продукты имели жизненный цикл более 10 лет? Они канули в лету. В большинстве отраслей, которыми я занимаюсь, продолжительность жизни продукта на рынке не более трех лет, а в некоторых уже меньше года. Помня, что говорил Боб Донова на продуктах косметического рынка, я полностью с ним соглашаюсь. И это ведет еще к одной проблеме. Этот постоянный выпуск новых продуктов сбивает с толку и портит рынки. Дописав, Брендон спрашивает у Джима, «У тебя есть что-нибудь добавить по этому поводу?» «Сам знаешь, что есть», — отвечает он. «Ты прекрасно помнишь, насколько скептически я отношусь к идее о том, что выпуск новых продуктов оказывает положительный эффект. Очень многие новинки не приживаются». Большинство не оправдывают инвестиций, вложенных в их развитие. Но даже когда новый или улучшенный продукт успешен, он съедает продажи существующих. По сути дела, это касается не только новых продуктов, но то же самое происходит с новыми торговыми точками. Я раздумываю, поделиться ли с ним моим мнением по поводу того, что он только что сказал, как тут его поддерживает Брэндон. Только на прошлой неделе мне рассказали историю, которой вы не поверите. К сожалению, это произошло в фирме, в которую мы много инвестировали. Шесть месяцев назад они сообщили о большом успехе, заключили очень внушительную сделку с сетевым клубом. А на прошлой неделе я выяснил, что снижение продаж в прошлом квартале произошло потому, что из-за продажи через клубы значительно упала продажа через магазины. Поскольку то же самое недавно произошло с нами в Юнико, я предпочитаю закрыть эту тему как можно скорее. Может быть, запишем это так? Большинство новых торговых точек и новых или улучшенных продуктов съедают продажи существующих продуктов и или в существующих точках. Хорошо. Я быстро перечитываю пункты списка Брендона. Отлично, десять, этого должно быть достаточно. Ну нет, говорит Джим, этим списком не отделаешься. По нему слишком много вины ложится на рынок и слишком мало на фирмы. Дайте-ка мне добавить еще кое-что. И повернувшись к Брендону, он говорит, запиши. Высокий процент продавцов не имеет необходимых профессиональных навыков. Прежде чем он продолжает, я вмешиваюсь, пытаясь сохранить баланс. Продавцы перегружены. Я слежу, чтобы Брендон это записал. Джим продолжает. Производство и система дистрибуции улучшаются недостаточно быстро или на недостаточном уровне. Подожди, не успеваю, останавливает его Брэндон. Готово, давай дальше. Разработка новых продуктов, говорит Джим. А с этим что не так, спрашиваю я, как будто не знаю. Они оба одаривают меня улыбками, а Брэндон записывает. «Отделы по разработке новой продукции не в состоянии создать новый продукт достаточно быстро и достаточно надежно», — добавляет Джим. «Хватит вам уже», — говорю я. «Этого вполне достаточно». Джим улыбается. «Ладно, последний пункт. Просто чтобы напомнить тебе предмет разговора, записывай только дословно», — обращается он к Брэндону. Фирмы не разрабатывают достаточного количества инновационных идей в сфере маркетинга. Джим Даути ждет, пока замечания вносятся в список, и потом говорит: Алекс, ты всерьез веришь, что сможешь связать все эти пункты жесткими причинно-следственными связями? И не забывай, добавляет Брэндон Труман, как ты сказал, этот твой рецепт должен привести нас к идентификации только одной или двух ключевых проблем, являющихся причиной всего этого списка. Алекс! «Может, оставим всю эту затею? Тебе есть чем заняться на этой неделе и без того?» «Нет, гордость не позволяет мне принять его предложение. Давайте список!» «Ладно», — говорит Даути официальным тоном, — «но до возвращения в Штаты мы хотим увидеть, что ты из него сделаешь». «Конечно», — говорю я, — чувствуя, что опять прохожу важный тест. «Почему я не остановился, когда еще было можно?»